Грустное общество собралось на следующий вечер у очага Хокинсов. Все дети, кроме Клая, были дома. Мистер Хокинс сказал. «Кажется, мы совсем на мели, Вашингтон. Мы безнадежно запутались. У меня уже не хватает сил. Не знаю, куда пойти, что делать. Никогда еще я не был в таком безвыходном положении. Никогда будущее не казалось мне таким беспросветным. Посмотри, сколько ртов надо прокормить». Клай уже уехал на заработки, боюсь, что ненадолго нам придется расстаться и с тобой, сынок. Но только ненадолго. Землю в Теннессе он умолк, почувствовав, что краснеет. На минуту воцарилось молчание, и затем Вашингтон, теперь это был двадцати двухлетний долговязый юнец с мечтательными глазами, сказал. «Если бы полковник Селлерс приехал за мной, я не прочь пожить у него, пока земля в Теннессе не будет продана». С тех пор, как он переехал в Хоукай, он все время приглашает меня к себе. Боюсь, что ему трудно будет приехать за тобой, Вашингтон. Из того, что я слышал, конечно, не от него самого, а от других, его дела немногим лучше наших. Да и семья у него тоже большая. Он, пожалуй, сможет подыскать тебе какое-нибудь занятие, но лучше уж ты попытайся добраться до него сам. Тут всего 30 миль. Но как это сделать, отец? Туда даже и дилижансы не ходят. А если бы ходили, то за проезд нужно платить. Дилижанс ходит из Суонси. Это в пяти милях отсюда. Ну, дешевле добраться сюда пешком. Тебя там наверняка знают, отец. И, конечно, согласятся подвести меня в долг. Ведь это совсем недалеко. Почему бы тебе не написать и не попросить их об этом? А почему бы тебе самому не написать в Вашингтон? Ведь ехать-то тебе, а не мне. Кстати, чем ты собираешься заняться в Хоукае? Может быть, додумаешь до конца способ изготовления матовых стекол? Нет, сэр, это изобретение меня больше не интересует. Я уже почти догадался, как надо изготовлять такие стекла, но с ними столько хлопот, что мне надоело возиться. Вот этого-то я и боялся, сынок. А как насчет куриного корма? Ты ведь, кажется, собирался придумать такой корм, от которого менялся бы цвет яичной скорлупы. Да, сэр. И мне почти удалось найти нужный состав, но куры от него почему-то дохнут. Так что пока я отложил это дело, хотя, возможно, еще вернусь к нему, когда разузнаю, как лучше изготовлять нужную смесь. И какие же у тебя теперь планы? Или никаких? Есть даже целых три или четыре. Все они неплохие и вполне осуществимы, но требуют ужасно много возни и, кроме того, денег. Зато, конечно, как только земля будет продана, Эмилия. Ты как будто хотела что-то сказать? Да, сэр. Если вы не против, я могу поехать в Сент-Луис. Все-таки еще одним ртом меньше. Миссис Бакнер давно зовет меня. А на какие деньги, дитя мое? Она, наверное, вышлет, если вы ей напишите. А возврата долга она бы подождала до... Ну, послушаем, что скажет Лора. Эмилия и Лора были примерно одного возраста. Обеим еще не исполнилось восемнадцати лет. Эмилия, хорошенькая голубоглазая блондинка, была подески детски застенчива. Лора, напротив, казалась более зрелой и горделивой, черты ее лица были удивительно правильными и изящными. Абелизна кожа оттенялась темными глазами и волосами. Назвать ее хорошенькой было бы неверно, она была по-настоящему красива. «Я тоже поеду в Сент-Луис, сэр», — сказала Лора. «Я найду способ добраться туда, я пробью себе дорогу, и я найду способ позаботиться не только о себе, но и сделать, что могу для остальных». Она проговорила эти слова с величественным достоинством принцессы. Миссис Хокинс любовно посмотрела на нее и улыбнулась, но в ее ответе слышался ласковый упрек. «Значит, одна из моих девочек хочет оставить нас и зарабатывать себе на жизнь». Тебе нельзя отказать в мужестве, доченька, но будем надеяться, что до этого дела не дойдет. Глаза девушки засияли любовью. Она выпрямилась, сложила белые руки на коленях и застыла подобно великолепному айсбергу. Собака Клая высунула из-под стола коричневый нос, желая обратить на себя внимание, и это ей вполне удалось. Жалобно тявкнув, она снова укрылась под столом. Айсберг остался холоден и равнодушен. Незадолго перед тем судья Хокинс написал Клайу, прося его приехать и принять участие в домашнем совете. Клай приехал на следующий вечер, после только что описанной сцены, и вся семья восторженно встретила его. Он привез столь необходимую помощь, около 200 долларов, отложенных им за полтора года труда. Словно луч солнца прорвался сквозь тучи, и всей семье, не привыкшей унывать, показалось, что этот луч с улитым ясные небеса. На другое утро все весело хлопотали, собирая Вашингтона в дорогу. Все, кроме самого Вашингтона, который сидел в стороне, погруженный в мечты. Когда наступила минута прощания, стало особенно ясно, как все любят его и как неохотно расстаются с ним, хотя в прежние школьные годы его уже не раз провожали в Сент-Луис. Они привычно как нечто само собой разумеющееся, взяли на себя всю тяжесть сборов. Им даже в голову не приходило, что и он мог бы принять в них участие. И тоже как нечто само собой разумеющееся, Клай пошел и нанял лошадь с телегой, а когда все прощальные слова были сказаны, взвалил на телегу пожитки Вашингтона и повез изгнанника в Суонсе. Там он оплатил его проезд в дилижансе, Усадил и помахал ему вслед рукою. Затем он вернулся домой и отчитался перед семьей, как исполнительный комитет перед законодательным собранием. Несколько дней Клай оставался дома. Он много раз обсуждал с матерью денежные дела семьи и беседовал с отцом на ту же тему, правда, только один раз. Клай обнаружил в нем большие и горестные перемены. Постоянные превратности судьбы сделали свое дело. Каждая новая неудача подрывала силы и угнетала дух его отца. А последнее бедствие, казалось, окончательно убило в нем все чаяния и надежды. Он уже не вынашивал никаких проектов, не строил никаких планов, жизнь доконала его. Выглядел он усталым и измученным. Он поинтересовался успехами Клая и его видами на будущее, и, убедившись, что дела у сына идут неплохо, а в будущем, надо полагать, пойдут и того лучше, легко примирился с мыслью, что отныне Клай будет опорой ему и семье. «Не забывай справляться, как там наш бедный Вашингтон», — сказал он. «Присматривай за ним, Клай, и помогай ему, чем можешь». Все младшие члены семьи тоже, по-видимому, сразу забыли свои горести и готовы были признать Клая своим новым кормильцем. Не прошло и трех дней, как в доме воцарились мир и покой. Деньги Клая, те 180-190 долларов, которые он привез с собой, сотворили чудо. Все были веселы и беззаботны, как будто получили целое состояние. Хорошо еще, что деньгами распоряжалась миссис Хокинс, а то они очень быстро пришли бы к концу. На погашение самых срочных денежных обязательств Хокинса потребовалась лишь небольшая сумма, так как он всегда до смерти боялся влезть в долги. Когда Клай, распрощавшись с домашними, отправился снова трудиться, он уже отдавал себе полный отчет в том, что с этого дня семья отца перешла на его попечение. Однако он не позволил себе огорчаться, ибо считал, что отец всю жизнь любовно и не скупясь заботился о нем, и что теперь, когда неудачи сломили его, помогать ему должно быть не тягостно, а отрадно. Младших детей растили и воспитывали белоручками. Их не научили заботиться о себе, им и сейчас не приходило в голову, что пора об этом подумать. Девушкам ни при каких обстоятельствах не позволили бы зарабатывать себе на жизнь. Хокинсы — южане, в их жилах течет благородная кровь, и если бы кто-нибудь из их семьи, не считая, конечно, лоры, высказал подобную мысль, его попросту сочли бы сумасшедшим.